Глава двадцать Весло. — Уймётся эта погода когда-нибудь, — проныл одноглазый. Уже неделю мы тащились на север, поливаемые ежедневными дождями. Дороги развезло и обещало размыть совсем. Попрактиковавшись в форсбергском диалекте, на встречных крестьянах я выяснил, что такая погода стоит в здешних краях годами. Урожай трудно было доставить в город, а пуще того вырастить. В весле уже случилась вспышка Антонова огня, болезни, связанные с поражением зерна головнёй. И мышкары и прибавилось, комарья в особенности. Зимы же, пусть снежные и слякотные, были мягче, чем когда отряд стоял тут лагерем. А мягкие зимы обещают плохой урожай. С другой стороны, меньше стало и дичи звери не могли кормиться в глубоком снегу. Циклы, просто циклы, так учат нас древние. После прохождения великой кометы наступают плохие зимы, но этот цикл был всем прочим цикл, а сегодня погода была особенно впечатляющей. «Сделка — Сделка! — объявил гоблин. Он ничем не торговал, впереди громоздилась крепость давным-давно отбитый отрядом у мятежников. Дорога петляла под ее ухмыльчивыми стенами. Меня мучили предчувствия. Как обычно, стоило только нам оказаться под стенами имперского бастиона. Но в этот раз для беспокойства не было причин. Госпожа была столь уверена в Форсберге, что огромная крепость оказалась оставлена. Следовало бы сказать, заброшена. Соседи, как это в обычае крестьян по всему миру, растаскивали ее по кусочку. Полагаю, это единственное, что они получали в обмен на свои налоги. «Завтра в весло», — сказал я, когда мы вылезли из фургона у придорожного постоялого двора в, парь, в паре миль от сделки. «И в этот раз чтоб никаких выходок! Все слышали?» У Одноглазого хватило совести изобразить смущение. Но гоблин начал возбущаться. — Поговори, поговори мне! — посоветовал я. — А следопыт тебя тем временем оглушит и свяжет. Мы не в игры играем. — Жизнь — это игра, костоправ! — ответил одноглазый. — Ты слишком серьезно ее воспринимаешь. Тем не менее, вели они себя прилично. Как той ночью, так и на следующий день, когда мы въехали в весло. Я нашел постоялый двор для мелких торговцев и путешественников в районе, куда мы прежде не заглядывали. Внимания мы не привлекли. Мы со следопытом присматривали за колдунами, но те вроде бы не собирались делать глупостей. На следующий день мы со следопытом отправились искать кузнеца по имени Песок. Гоблины одноглазые остались на постоялом дворе под угрозой самых страшных кар, какие я только мог придумать. Найти заведение песка оказалось несложно, в своем деле он был давно известен и снискал уважение. Мы следовали полученным указаниям, проходили по знакомым мне улицам, тут отряд претерпел немало приключений. По дороге я обсуждал те приключения со следопытом. «Здесь немало новых домов», — заметил я, — «мы-то изрядно накуролесили». «Пес-жабодав шел с нами». В Последнее время у него случались приступы активности. Внезапно он остановился, подозрительно огляделся, сделал несколько осторожных шажков и опустился на брюхо. — Неприятности, — перевел следопыт. — Какие? — На вид ничего особенного. — Не знаю, говорить-то он не умеет, просто показывает, поберегись. — Ладно, осторожность денег не просит. Мы свернули в лавочку, где торговали и чинили упряжь. Следопыт поболтал с приказчиком, якобы ему нужно охотничье седло на крупного зверя идти. Я стоял в дверях и осматривал улицу. Опять-таки ничего примечательного. Люди, как обычно, носятся по обычным своим делам. Но чуть погодя, я приметил, что у лавки песка не толпится народ. И звона кузнечного не слыхать. А ведь, по идее, песку полагалось бы присматривать за толпой подмастерьев и учеников. «Эй, хозяин! А что у того кузнеца случилось? В последний раз, как мы заглядывали, он нам кое-какую работенку делал. А сейчас пусто вроде». «Серые мальчики с ним случились!» Шорник явно чувствовал себя не в своей тарелке. «Серые мальчики — это имперцы. На севере они носят серые мундиры». Мало дураку было прежде. Медежник он. Паршиво, кузнец-то хороший был. И что нормальных-то мужиков на политику тянет? Нам бы хоть на жизнь заработать. Да я понимаю, братец, Шорник помотал башкой. Вот что я скажу. Если к вам над к кузнецу, идите-ка вы со своими делами отсюда подальше. Серые тут все время ошиваются. Кто не спросит, тот же забирают. В этот самый момент из-за кузни вышел имперец и пристроился рядом с торговцем пирожками. «Чертовски неуклюже», — заметил я, — неумного. Ремесленник глянул на меня косо, но следопыт, прикрывая меня, отвлек его. Не так он и туп, как мне показалось сперва, просто необщителен. Потом следопыт сказал, что подумай над, над предложением Шорника, и мы отошли». «Что теперь?» — спросил следопыт в полголоса. «Можно после заката приволочь гоблина с Одноглазым, чтобы те наложили сонное заклятие, зайти и посмотреть. Но вряд ли имперцы оставили что-то интересное. Можно выяснить, что они сотворили с песком и попытаться на него выйти. Или можно отправиться в Курганье». «Что самое безопасное?» «С другой стороны, мы не будем знать, что нас ждет. Мало ли почему арестовали песка». «Лучше обсудить с остальными. Одна голова хорошо...» Следопыт хмыкнул. «Много ли времени пройдет, прежде чем этот торгаш нас заподозрит? Чем дольше он думает, тем вернее приходит к мысли, что интересовались мы кузнецом». «Может быть, но сон из-за этого я терять не собираюсь». Весло — город размеров немалых, перенаселенный, полный соблазнов. Теперь я понимал, чем розы соблазнили гоблина и Одноглазого. Последним крупным городом, который отряд осмелился посетить, была Труба. Шесть лет назад. А с той поры только глуши деревни. Я с трудом справлялся с собственными искушениями. Я знал в весле пару местечек. На прямой линии меня удерживал следопыт. Никогда раньше не встречал человека менее интересующегося обычными ловушками на людей. Гоблин считал, что нам следует имперцев усыпить и допросить. Одноглазый хотел срочно убираться из города. В солидарность их исчезла, как мороз на ясном солнышке. — Логически размышляя, — сказал я, — ночью охрана должна быть сильнее. Но если вас туда сейчас тащить, кто-нибудь вас непременно узнает. — Тогда надо сперва отыскать старца, что приволок первое письмо! не сдавался гоблин, хорошая мысль, но подумай, даже если ему очень повезло, ему до здешних мест еще ой как далеко, а его-то не подбрасывали по пути, как нас, нет, уходим, нервничаю я в весле, слишком много искушений, слишком много шансов быть узнанными и слишком много народу, на я привык к одиночеству. Гоблин хотел еще спорить. Он слыхал, дескать, что северные дороги отвратительны. «Знаю», – парировал я. «А еще я знаю, что армия строит новый тракт на Курганье. И провела его на север достаточно далеко, чтобы торговцы могли им пользоваться. Споров больше не было. Выбраться из города им хотелось не меньше, чем мне. Неохотно согласился лишь следопыт. Тот самый, кто первым предложил уходить». Глава 28. В Курганье. В весле погода была мало вдохновляющей. В северне она становилась скиснувшему божеством. Пусть даже имперские инженеры сделали все, чтобы дорога оставалась проходимой. Большая часть тракта была покрыта уложенными в стык просмоленными досками. В местах, где снега бывали особенно высоки, беднелись каркасы снегозащитных экранов. «Размах впечатляет!» — признал одноглазый. «Ага, предполагалось, что после триумфа госпожи Приорче на властерина можно наплевать. Не слишком ли много чести поддерживать дорогу в таком состоянии?» Новая дорога проходила намного западнее прежней. Великая скорбная река меняла русло и продолжала менять.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 С момента нашего отъезда из весла следопыт был не в себе, и я не мог понять от чего. Может быть, суеверие? Для форсбергского простонародья кургани остается символом ужаса. Властелином матери пугают ребятишек, как бокой. 400 лет его нет на свете, но печать не стерта до сих пор. Последние 45 миль мы преодолевали неделю. Я начинал беспокоиться. Мы могли и не вернуться домой до зимы. Мы только что выехали из леса на поляну вокруг курганов. Я остановил фургон. Тут все поменялось. Из-за моей спины выползли гоблины одноглазой. Тфу! Гоблин ныкнул. Точно! Курганья казалось заброшенным. Просто болото, хотя самые высокие точки прежнего курганья оставались заметны. Во время нашего последнего посещения орда имперцев неутомимо и непрестанно расчищала, чинила и осматривала все вокруг. Теперь здесь правило тишина. Она беспокоила меня еще больше, чем упадок курганья. Неторопливый неутихающий дождь барасит с темно-серого неба. Холод и тишина. Дорога тут тоже была завершена. Мы покатили вперед. До самого города краска слезала с рассыпающихся домов, и мы не встретили ни одной живой души. «Стойте, назовитесь!» — окрикнул нас кто-то. Я остановил фургон. «А ты где?» Необычно активный пёс Живодав прохромал к одной из развалюх и принюхался. На дождь вышел бурчащий стражник. «Тот!»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 Я выяснил, что в хорошем настроении он пребывал по случаю погоды. День по тутошним меркам выдался ясный. «Как у вас тут дела делаются?» – спросил я. «Нам где-то в определенном месте останавливаться?» «Кроме Синелоха вам приткнуться негде. Там посетителям рады будут. Устраивайтесь. Завтра к утру доложитесь в штабе». «Хорошо. А где Синелох?» Стражник объяснил.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 Расходилось только спиртное. Я спросил, как связаться с лесовиками. «Ждать!» — ответили мне. «Придут, когда придут!» Разделавшись с этим, я направился в штаб Вечной Стражи. Само здание не изменилось, хотя окружавшие его бараки несколько подразвалились. Первым, кого я встретил, оказался приветствовавший нас днем раньше Стражник. С ним мне и предстояло вести дела. «Фитиль меня зовут!» — повторил я. «Из товарищества Фетиль кузнец, кузнец, портной сыновья! Из Рос. Торговцы мы! Мне велено тут доложиться!» Странник странно глянул на меня, точно пытался что-то припомнить. Что-то его беспокоило, как дырка в зубе. Я не хотел, чтобы стражник беспокоился. Еще вспомнит, не дай бог...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 Портной, следопыт он на нас работает, и пес жабодав. Этого надо звать полным именем, а то обижается. Да ты у нас шутник? Эй, не обижайся. Уж больно у вас тут мрачно. А, а, читать умеешь? Я кивнул. Правила вывешены вон там. У тебя есть выбор. Подчиниться им или сдохнуть. Кожух! Из соседней комнаты выбежал солдат. Да, сержант! «Новый торгаш! Проверь его!» «Ты в Синелохе, Фитиль?» «Да!» Правила не изменились. Даже лист пергамента тот же, выцветший настолько, что почти не прочесть. Говорилось там в основном, «Не лезь в курганье! Если оно тебя не прикончит, это сделаем мы!» «Сударь!» — переспросил рядовой. «Когда вы будете готовы?» «Да я уже готов!» Мы вернулись в Синелох. Солдат перебрал наши вещи. Единственное, что заинтересовало его, мой лук и количество оружия в фургоне. Зачем столько оружия? Слыхали, что с дикарями стычки бывают. Брешут да заливают, только воровство у них. Гоблина одноглаза особого внимания не привлекли. Вот и отлично. Правила вы читали, их держитесь. Я их давно знаю, ответил я. Когда я в армии служил, мы тут гарнизоном стояли. Солдат прищурился на меня, кивнул и ушел. Все мы облегченно вздохнули. Гоблин снял скрывающее заклятие с колдовских принадлежностей. Пустой угол за спиной следопыта наполнился вещами. Он может вернуться, запротестовал я. — откашлялся го... одноглазый. — Не стоит держать заклятие дольше необходимого! Кто-нибудь может ощутить его присутствие? — Согласен. Я захлопнул ставни на единственном окне. Заскрипели петли. — Смазать бы, — предложил я, глядя на город. Мы находились на третьем этаже самого высокого здания в городе, если не считать казарм стражи. Я увидел дом Боманца. Ребята, а ну гляньте! Они глянули. А он в чертовски хорошем состоянии. Когда я последний раз видел этот дом, его в пору было сносить. верный страх отваживал жильцов. Помнится, я туда пару раз заглядывал. А не пройтись ли нам, следопыт? Нет. Ну, как хочешь. Интересно, есть ли у него тут враги? Но мне было бы спокойнее с тобой. Он пристегнул ножны к перевязи. Вместе мы вышли на улицу, если так можно было назвать эту лужу грязи. Нарожный настил доходил только до казарм с веткой на синелох. По всему же городу имелись лишь пешеходные дорожки. Мы изображали зебак, и рассказывал следопыту истории о прежних своих визитах сюда, почти правдивые. Я пытался натянуть на себя иную личину, многословного и веселого парня. Интересно, не трачили я время зря? Речи мои явно никого не интересовали. Дом боманца был любовно восстановлен, но жилым не выглядел, и охраняемым тоже, и на постамент его не ставили. Странно. За ужином я спросил об этом хозяина. Тот уже определил меня как ностальгического придурка. Какой-то мужик туда переехал лет пять назад, калека, подрабатывал в страже, а в свободное время привел дом в порядок. А что с ним случилось? Ну, месяц четыре назад, если мне память не изменяет, его вроде удар хватил, нашли еще живым, но ну, вроде как овощ. Отвезли в казармы, он, насколько я знаю, и по сейчас там кормят как младенца. «Вам надо было того парнишка, что с вами приходил, спросить. Они с Граем большие приятели были». «С Граем? Спасибо. Ещё кувшин». «Пошли, Костоправ!» — прошептал Одноглазый. «Плюнь ты на пиво! Он его сам варит! Вкус, вкус примерский!» Колдун был прав, а я начал привыкать к напряжённым раздумьям. «Мы обязаны попасть в этот дом».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 Если его схватили или выдернули, нам придется выяснить, как и зачем. Стоит иметь в виду, что жил там раньше Боуманс. Любая оставшаяся тех времен вещь могла овладеть Граем, и с ним может случиться то же самое с любым, если полезут нару, очертя голову к нему наружу. Сложности, пробурчал я. Вечно эти сложности. Гоблин хихикнул. Не кшни, предупредил я. А то с торгов пущу. Часом позже началась настоящая буря. Она выла и молотила в стены. Под напором ливня протекала крыша. Когда я намекнул на это хозяину, тот закатил истерику. Чинить что бы то ни было в нынешних условиях было непросто, но необходимо, иначе дом просто развалится. Хуже всего с этими проклятыми дровами на зиму жаловался он. На улице-то их оставить нельзя.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 Впереди трусил пёс Жабодав, искал ненужных свидетелей. Одного нашёл, но о нём тоже позаботился гоблин. В такую ночь никто на улицу не полезет, кроме нас, придурков. Удостоверитесь, что света не увидят с улицы, приказал я. Мы проскользнули внутрь. Полагаю, надо подняться наверх.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 — сказал сироп. — Начни с того, что ты знаешь об этом Грае. Кожух сглотнул. — Слушаюсь, господин полковник! Он рассказал. И рассказал еще раз, когда сироп потребовал вспомнить каждое услышанное слово. Он рассказал обо всем, кроме сообщения и пакета. — Загадочно! — промолвил полковник. — Весьма. — И это все? Кожух не... нервно переступил с ноги на ногу. «А к чему это все, господин полковник?» «Скажем так, письмо в пакете оказалось очень интересным». «Простите, сударь?» «Очень длинное, хотя прочесть его никому не удалось». «Совершенно незнакомые письмена, возможно, язык самоцветных городов. Интересует меня другое, кому предназначалось письмо. Одно оно или их было несколько. Наш приятель в большой беде кожух». Если он придет в себя, у него начнутся неприятности. Серьезные. Потому что настоящие бродяги писем не пишут. Ну, как я говорил, он пытался найти своих детей. И он мог быть родом из опала. Знаю. Этому есть кое-какие свидетельства. Может быть он сумеет убедить меня в этом, когда очнется. С другой стороны, мы в курганье. И все необычное подозрительно. А теперь вопрос, сынок. И ответь на него хорошо, или у тебя тоже будут неприятности. Почему ты пытался спрятать пакет? Момент истины, от которого нет спасения. Кожух молился, чтобы этот момент не наступил. И теперь, оказавшись с ним лицом к лицу, понял, что его верности Граю недостаточно. Грай просил меня, если с ним что-то случится, передать письмо в весло. Письмо в пакете из промасленной кожи. Так он ожидал чего-то? Не знаю. И что было в письме, и зачем гра его посылал, тоже не знаю. Он просто назвал мне имя. И просил, когда я отправлю пакетку, кое-что сообщить вам. И? Я не припомню точных его слов, но он просил сказать вам, что тварь в Великом Кургане уже не спит. Сироп взбился со стола, как ужаленный. Ах так? Откуда он узнал? Неважно. Имя? Немедленно! Кому следовало отправить пакет? Кузнецу по прозванию песок в весле. Это все, что я знаю, сударь, клянусь. Хорошо. Казалось, сироп не обратил внимания на последние слова. Возвращайся на свой пост, парень, и вызови ко мне майора Клифа. Слушаюсь. На следующее утро кожух наблюдал, как конный отряд под предводительством майора Клифа отправился арестовывать кузнеца песка. Он чувствовал себя очень виноватым, но он же никого не предал, верно? Если бы Грай оказался шпионом, Кожух мог предать сам себя. Он пытался сгладить вину, ухаживая за Граем с почти религиозной самоотверженностью. Больной всегда был накормлен и чист.